Я к папе в номер стучала, стучала, а он не открыл. «Все ясно», — кивнул Егор. «Ты вчера уже заснула, а мне он сказал, что сходит в бар выпить кофе». Ну, «Наверное, кофе не было». «Ну и что?» — не поняла Лёлька. «Лёль, ты как маленькая. Не знаешь, что пьют в баре?» «Коктейли». Егор кивнул. «И их тоже. Короче...» «Я так понял, что папа будет теперь спать до часу дня. Давай еще разок постучимся, и если не отзовется, пойдем есть одни. Только ты оденься, видишь, на улице пасмурно». Лёлька сняла с вешалки плащ. «И слушай», — добавил Егор, — «может, ты платок какой-нибудь накинешь, а? Видела ж вчера? Тут почти все девочки в косынках ходят». Его, конечно, не волновало, как одеваются местные жительницы, просто смотреть на Лелькину курносую мордашку, завешенную черными волосами, было жутковато. И сразу же вспоминался утренний сон, от которого до сих пор слегка сосало под ложечкой. Отец на стук не откликнулся, и завтракать ребята отправились одни. Гостиница состояла из нескольких двухэтажных бревенчатых корпусов. Главное здание с рестораном и стойкой администрации было довольно большим, окруженным открытой террасой. От гостевого дома, в котором поселили Егора и Лёльку с отцом, к ресторану вела мощённая деревянными чурбачками широкая тропа. А вдоль тропы росли пушистые хвойные деревца, а между ними пестрели выложенные гладкими камнями клумбы с анютиными глазками и маргаритками. Лёлька наклонилась над клумбой. — Смотри, цветы, как у бабушки Вали, на даче, а дорожки красивей. Ой, давай попросим папу, чтобы он такие же сделал. Егор внимательно посмотрел под ноги. — Лёль, это, наверное, очень трудно. — Жалко, — вздохнула Лёлька. А в ресторане было прохладно, пахло деревом, медом и свежей выпечкой. Хотя время завтрака уже наступило, почти все столики были свободными. — А где люди? — удивилась Лёлька, оглядываясь по сторонам. — Спят, наверное, — предположил Егор, отодвигая сестре тяжелый деревянный стул. Буквально через мгновение к их столику подлетела улыбающаяся официантка. «Доброе утро. Вы из какого номера?» «Не помню», — честно ответил Егор и полез в карман за ключом с биркой. Едва взглянув на бирку, официантка улыбнулась еще приветливее. «Что будете кушать? На первой у нас каша, а на второй — блинчики с вареньем или яичница». «Мне только блинчики!» — попросила Лёлька. «А мне кашу и яичницу!» — выбрал Егор. Официантка кивнула и бесшумно удалилась. «Ты видел, какой на ней сарафан?» — восхитилась Лёлька, намазывая маслом сдобную булочку. «А сапожки?» — «М?», -м — «Все бисером расшитые и мягкие-мягкие!» Егора костюм официантки не заинтересовал. Куда сильнее его внимание привлекла тарелочка с тонюсенькими кусками копченого мяса и ветчины. Правда, подцепить их вилкой оказалось не так-то просто. — Чего ты мучаешься? — удивилась Лёлька. — Возьми рукой. Все равно никто не видит. Егор быстро огляделся и последовал совету сестры. Бутерброд получился славный. Кусок серого хлеба, много-много ломтиков мяса. Лёлька откусила булочку и насторожилась. «Слышишь? Это твой мобильник». Егор потянулся к карману куртки, которую он пристроил на спинке стула. На экране телефона горела надпись «Новое сообщение». Егор нажал нужную кнопку, текст открылся. На мгновенье буквы расплылись перед глазами а потом снова стали яркими и издевательски крупными. Егор почувствовал омерзение и страх. Он читал знакомые слова, но их смысл не доходил до сознания, как будто кто-то выставил невидимую заслонку. Егор беззвучно шевелил губами, раз за разом повторяя написанную фразу. Но это ничего не меняло. Суть по-прежнему... Оставалась где-то рядом, но он не мог ее уловить. — Ты чего? — осторожно спросила Лелька. Егор встрепенулся и отбросил мобильник, словно огромного жука, непонятно как заползшего в руки. Тот пролетел по столу, ударился о металлическую подставку для салфеток, отскочил и плюхнулся на пол. «Мамочки — Мамочки! — прошептала Лелька и шмыгнула под стол. — Спасибо. Машинально кивнул Егор, когда сестра протянула ему телефон. — Да не за что, — пожала плечами испуганная Лёлька. — Только он, кажется, сломался. — Ваш завтрак! — подлетела к столу официантка. С блестящего подноса она сняла фаянсовую плошку с ручками и два металлических сутка. Сразу же запахла блинчиками и земляничным вареньем. «Приятного аппетита!» — улыбнулась девушка. Лёлька вежливо поблагодарила её, а Егор только и сумел, что медленно кивнуть. «Есть ему уже не хотелось. Совершенно!»